Маэлита Мария, Марет, Сиганрет, проснитесь. Ох, нога затекла, руки тоже. Спина и шея также были недовольны ночлегом. А еще сразу же возникла мысль о туалете. Все же постоянное давление на мочевой пузырь давало себя знать. Ага размечталась в движущейся карете, в оригинальной металлоконструкции и плюс в присутствии незнакомого мужчины. Упс! Капитан Дертис, сиганрет! «Далеко еще до Иальде?» «Нет, уже почти приехали. Дороги в отличном состоянии, так что путь занял на пару часов меньше, чем я ожидал». «Почти девяносто километров от Реалеи. Хорошо, но мало. Капитан, не тревожьте меня сейчас!» Серьезно посмотрела в суровое сероглазое лицо. Кивнул, не сказав ни слова. Вот что значит «военный». Прочно устроившись на сиденье, откинулась на спинку и стала думать об Арвисе. Представила лицо, внимательные глаза, тень улыбки и позвала. «Арвис?» «Эринале, где ты?» Оклик был вполне отчетлив. «Арвис, слушай внимательно. Есть предчувствие удара в спину. Как не знаю, но твой отец велел верить. Будь начеку, не трать силу. Я еду к тебе. Скоро буду в Альде. «Если что, прыгай ко мне, такое расстояние ты сможешь!» Он перебил и очень сердито. «Я же сказал, сиди в замке, немедленно поворачивай!» «Со мной конный полк и половина серых альбатросов, и мне нужен Эринале, а нашему сыну отец, и не рычи!» «Да, на море мы их разгромили, знаешь уже?» «Пока нет». «Как?» «Утопили больше двадцати транспортов и пятнадцать парусников, весь флот Талисии». «Все, я заканчиваю разговор. Будь на чеку и жди меня. Я люблю тебя!» «Я люблю тебя», – отозвалось эхом. Хлюпнула носом. «Жаль, ждать на месте он не станет. Ему надо быть у коровьего седла не позже обеда. Тогда он гарантированно успеет до того, как начнется наступление талисийцев». «На въезде в Альде мы застряли» наткнувшись на караван, выезжавших из города повод, груженных зерном. И объехать это скопище не выходило никак, потому что тракт пересекал один из протоков Сейлары, а мост был единственным. Дертис выругался под нос и начал распоряжаться. Конный полк отправил на отдых на соседнее поле. «Пусть расседлают, выводят, накормят, напоят лошадей, разомнутся сами». Что зря на дороге толочься и тратить битый час? Жаль, что вытопчем посевы, но приоритеты ясны. Если придут талисейцы, пшеница или овес будут уже не актуальны. Серые альбатросы притормозили часть обоза за мостом, перенаправив подводы в боковые улицы и поторопили тех, кто уже въехал на длинный мост. Я изнывала, бесила задержка и нестерпимо хотелось в туалет чтоб этих торговцев киски съели. Вот у нас война, а их куда-то понесло. Правда, к чести крестьян ни один не высказал недовольства, а когда Дертис громогласно объявил о разгроме Талисии на море, и вовсе чуть не начались овации. Лошадей бы лучше подогнали. Патриоты. Кроме аномального обоза на пути, к постоялому двору на другом конце города, где нас ждали подъемные лошади, Мы не встретили ничего странного. Жизнь в городе текла по привычному руслу. Были открыты витрины лавок и магазинчиков. Из мастерских доносился стук молотков. По улице носилась кругами радостная ребятня с растрепанными головами. Куда-то спешили с корзинками горожанки. Я с удовлетворением загибала пальцы, считая попадавшихся на пути персон в шляпках Беннет. Ага, пальцев не хватает? Хорошо. Но скоро этот двор... «Ведь ерзаю, как на иголках. Вон Дертис уже странно косится. Знал бы он о моих проблемах. Язык так и чесался спросить. Капитан, вы никогда не были беременны?» Когда доехали, я потребовала, чтобы меня немедленно проводили в отведенную для отдыха комнату. Сначала актуально-насущная, потом новости о ночных баталиях и прибрежной полосе, потом завтрак и снова в путь. Новости порадовали». В телеграмме завуалированным языком сообщалось, что мы верно рассчитали движение Талисийского корпуса и что, по самым скромным прикидкам, по меньшей мере половину удалось накрыть ядовитым облаком. Вздохнула. «Да, газ – это грязное оружие, чудовищное, ужасное. Даже во время Второй мировой войны, когда вход шло все, стороны договорились о неиспользовании боевых отравляющих веществ на полях сражений» хотя это не мешало немцам травить каким-нибудь циклоном Б тысячи людей в концентрационных лагерях. Но мы решили применить фазген, потому что талисийцы напали, потому что у нас рождаемость меньше и ни к чему, чтобы гибли наши люди, если можно обойтись без потерь, потому что кроме двух десятков доверенных людей об этой операции не знает никто и не узнает. Мы промолчим, а у них рассказывать будет некому. Но все равно жутко было представлять, как сегодня на марше те, кто не отравился ночью, начнут сначала кашлять, потом булькать и, наконец, захлебываться в собственных жидкостях, задыхаться и падать один за другим. Может быть, расстрелять или сжечь было бы красивее, как-то благороднее, что ли, но газ через некоторое время распадется, не оставив следа. А если залить прибрежную полосу горящей нефтью – экологии и рыбачьему промыслу конец. Так что мы выбрали наименьшее зло, на наш взгляд. Выпив стакан молока и закусив булочкой, я начала изводиться. Когда дальше-то едем? Опять появилось ощущение, что нужно торопиться. Дертис покачал головой, глядя на мандражирующую меня, а потом отдал таки же приказ седлать и запрягать. Меня он убедил, что пока дорога хорошая, Выгоднее ехать в карете, ведь быстрота передвижения лимитируется не скоростью, которую способны развить лошади, а их выносливостью. Вестовой помчался предупредить наш полк, что отдых закончен, пора выступать. Черепичные крыши и альды давно скрылись за холмами. Лошади, мотая головами, шли размашистой рысью. Голо призвее, но зато так они могут бежать часами. Я задумалась. Интересно, где сейчас Арвис? Как хочется позвать, но нельзя. Вдруг отвлеку от чего-то важного, или потом сил не хватит. Снова откинулась на покачивающуюся спинку сиденья и прикрыла глаза. Скорее бы, скорее. Стук копыт, поскрипывание ресор, мягкая качка. Я чувствовала, как погружаюсь в дремоту. Подтянула к себе мешок с тем, что считала самым необходимым. Жаль, жесткий, под голову не положишь. Из ты с боезапасом и УЗИ с десятком запасных рожков подушка получается ниже всякой критики. Оболтавшиеся на дне десяток скатанных бинтов, фляги с водой и спиртом и пузырьки с лекарствами погода не делали. Этим мешком можно было убить вернее, чем любой сковородкой. Стукни по темечку и кулдык. Как же там Арвис? Добрался уже до ставки. Хорошо бы. Я участвовала в планировании операции и знала, что командный пункт сооружен на холме близ выезда из коровьего седла в лучших традициях линии Маннергейма. В средневековом мире, где нет гранат, такое не взять. Да и вокруг будет стоять небольшая армия. Если кто-то из талисийцев выживет после теплой встречи в долине, их встретит пятитысячное войско. И небольшой спецотряд с оружием, которого в этом мире нет больше ни у кого. Тревога не отступала. Закрыла глаза, пытаясь уснуть, и тут же перед глазами возникло лицо Арвиса, искаженное в крике с перекошенным ртом на фоне какой-то серой каменной стены. «Что это? Это мое беспокойство вылилось странное видение? Или же это правда? «Что там происходит? И это место точно не командный пункт!» Снова зажмурилась. И не просто так. Теперь я пыталась использовать умение, которое пришло ко мне недавно, смотреть его глазами. Лучше бы не видела. В поле зрения наших было лишь двое. Сам Арвис и раненый Тиабр, державший оборону в каком-то то ли амбаре, то ли сарае. По ноге Тиабра темной широкой лентой стеклала кровь. «Мой Эриналет тоже был ранен, но хуже всего была расслышанная фраза. «Сейчас снова полезут. У меня всего три патрона!» Распахнула глаза, не выдохнула, закричала. «Капитан! На них напали! Не ставки Какой-то амбар! Там дорога через холмы и вроде бы сосновый лес! Торопитесь!» И снова нырнула в видение Вцепилась пальцами в мешок. Арвис, кто напал? Звать его сюда бесполезно, друга он не бросит. талисицы в крестьянской одежде. Не меньше полутора сотен. Наш отряд перебит. Вот она что, пятая колонна. Они просачивались в страну месяц за месяцем, жалуясь на ужасную жизнь на родине и прося работу. Устраиваясь подручными кремесленникам и батраками на крестьянских подворьях. Когда пришлось, дали клятву на верность Резенти, чтобы их не депортировали назад, в Толиссию. А сейчас получили команду собраться и ударить в спину. Наверняка они знали, что со стороны Реолеи к перевалу в случае начала военных действий поедет кто-то из Майлтов. И ждали, и дождались. В засаду попал мой Эриналэ. «Детрис, слушайте. Эмигранты из Толиссии». Это и есть та пятая колонна. Под видом крестьян и ремесленников к нам заслали военных и убийц. Арвис говорит, на них напало не меньше полутора сотен. Сколько их всего, не знаю. Отряд! Боевое построение! Противник войска Талиссии, замаскированные под крестьян. Иголоп! Вперед! Марш! За Маэлтов! Рык высунувшего в окно кареты голову капитана разнесся по дороге. Заиграла труба, щелкнул кнут, карета рывком прибавила темп. Не успеем. Все равно не успеем, и он не придет ко мне. Будет биться до конца. Три патрона, потом меч. Я знаю, как он умрет. Его просто расстреляют из арбалетов, и кевларовый жилет не спасет. Слишком мало он закрывает. Но у меня-то есть боезапас, и я не ранена, и Арвиса никому вот так просто не отдам». Закрыла глаза, представила его лицо. «Арвис!» Ринале, хоть попрощаюсь». «Дурак! Клянусь, умрешь, умру за тобой. Вместе с нашим сыном. Ты знаешь, я могу». «Не смей!» «Зови меня к себе, быстро! Подмога будет следом, а у меня есть боезапас!» «Мария, нет!» «Убью себя, сказала! А так, у нас отличный шанс! Давай же, зови!» Мгновенная дезориентация сменилась чувством тошноты. «Ой, сейчас враги побегут, потом я их обблюю!» Чуть не села на пол, но то, что мое появление из ниоткуда спасло мужа от арбалетного болта, поняла. Стоящий у окна мужик захлопал глазами, уставившись на меня. Арбалет, который он держал в руке, качнулся и клюнул в пол. «Мне этого хватило. В качан капусты с двух метров я попадаю уверенно». чем и тут умудрилась промазать. Метила в лоб, попала в грудь. А от отдачи все же села на пол. Швырнула мешок белому, как снег, Арвису. Там автомат и 10 рожков бери. А сама поползла на четвереньках Тиабру, валявшемуся в луже крови. Дура, надо было хоть бинт из мешка достать. Вынула пояс из брюк, перетянула полуобморочному блондину ногу выше раны. Вот теперь не течет. А Арвис как? Пристроился у окна? Ага, умный, тянет время. Не пугает очередями, а бьет в упор. Насмерть. Мария, тяните Абра в дальний угол и прячься там сама. Когда будет подкрепление? А я знаю. Я ж понятия не имею, где находится этот амбар. Только благодарна всем богам, всех пантеонов, что он каменный с черепичной крышей. Фиг подожжешь, и дверь такая, что носорог не вышибет. Держать надо одно окно. «Час-два максимум!» Решила на всякий случай подбодрить мужа я. Тот хмыкнул. «Ясно. Не знаешь. Что у тебя есть?» «Десять рожков к автомату. то с пятью десятками патронов. Две гранаты. Да, там две фляги. Вода и спирт. И бинты. Тебя надо перевязать!» Тябр застонал и открыл глаза. «Пить!» Следующие два часа слились непрерывный кошмар. Муж одного за другим аккуратно, одиночными выстрелами укладывал под окном атаковавших. В нас пробовали стрелять из арбалетов с разных углов, не вышло. Потом попытались поджечь, не загорелось. Тяжелее всего мне дались полчаса затишья, когда они решали, что делать дальше. А потом кинулись в атаку, все с копом. Ага, вот только скорострельность УЗИ 600 выстрелов в минуту, а перезаряжается он на раз. Когда все стихло, Арвис еле стоял на ногах. Понятно, один из главных недостатков УЗИ – сильная отдача. В одной руке его не удержишь. Ствол задерется так, что сам себе нос отстрелишь. А у Арвиса правая сейчас была ранена. Весь рукав пропитался кровью. Причем меня перевязать он не подпустил. Я и не высовывалась. Что могла, сделала. Припасы принесла, Тиабру ногу перетянула, водой напоила. оставалась ждать. Когда издали послышался конский топот и отдаленные крики «За Маэлта!», я просто осела на пол. Похоже, мы выжили. Вот только Арвис смотрит не сердито, а просто-таки зло. И я знаю, почему. И знаю, что он спросит, когда все пройдет, и мы останемся вдвоем. «Ты действительно...» Убила бы моего ребенка. И что я смогу на это ответить? Хотя знаю, скажу просто, я в тебя верила. И пусть делает со мной, что хочет.